Глава 61. В папке оказалось такое количество документов, что Марк не знал, с чего начать, и решил, что будет открывать их наугад. В папках обнаружились официальные уведомления, меморандумы и служебные записки в с личными сообщениями и письмами от друзей. Одним из частых корреспондентов мистера Спилкера была некая Ладена Ликлайтер. Оба они работали в коалиции. Обитатели посёлков знали о существовании этой организации, но не представляли себе, чем она занимается. Как стало ясно из документов, в коалицию входили представители всевозможных правительственных учреждений и организаций со всего мира. Располагалась она на Аляске, где катастрофические последствия солнечных вспышек сказались меньше всего. В задачи коалиции входило восстановление порядка и нормальной жизни на Земле. Из официальных уведомлений следовало, что участники коалиции трудились на благо планеты. Во всяком случае, у Марка создалось именно такое впечатление. А потом он наткнулся на переписку мистера Спилкера с Ладеной Ликлайтер и обомлел. Марк с замиранием сердца читал письмо за письмом, но один документ перечитал дважды. Кому? Рэндаллу Спилкеру. От. Ладена Ликлайтер. Тема. Без темы. «Я очень расстроена сегодняшним заседанием. До сих пор не могу прийти в себя. Неужели комитет внёс на рассмотрение это предложение? Не может быть. Даже не верится. Как ни странно, почти все присутствующие его поддержали. Они согласились. Что происходит, Рэндалл? Объясни мне, что происходит? Кто мог додуматься до такого? Я весь день только об этом и размышляю. В голове не укладывается. Как мы до этого докатились? Прошу тебя, зайди ко мне сегодня вечером. Эл, Эл. «О чём это она?» — подумал Марк. «Комитет?» «В бункере Брюс говорил, что именно комитет приказал распространить вирус. Или он упомянул коалицию? Может, комитет — это какое-то подразделение коалиции, расположенное на Аляске?» Марк принялся читать дальше. Через несколько минут он нашёл папку с документами, от которых ему стало не по себе — а на лбу выступила испарина. Кому? Всем членам правления. От канцлера Джона Майкла. Тема — проблема народонаселения. Заслушанный сегодня доклад, копии которого разосланы всем членам коалиции, не оставляет сомнений в проблемах, стоящих перед нашим миром, разрушенным катастрофой. Несомненно, все вы после доклада в полном потрясении разошлись по убежищам. Тем не менее, страшная правда, изложенная в докладе, заставляет нас обратиться к суровой необходимости принятия немедленных решений. Проблема проста. В мире слишком много людей и слишком мало ресурсов. Очередное совещание состоится через неделю. Все члены коалиции должны подготовить свои предложения о дальнейших действиях, пусть даже и чрезвычайных. Как говорят в деловых кругах, необходимо мыслить нестандартно. Я с нетерпением жду ваших предложений. Кому? Джону Майклу. от Кейти Маквой. Тема «Предлагаемые меры». Джон! Я изучила вопрос, который мы с вами обсуждали вчера за ужином. Солнечные вспышки практически уничтожили Военно-медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний. Однако уцелели подземные хранилища особо опасных вирусов, бактерий и биологического оружия. Мне удалось получить необходимую информацию и подготовить рекомендации по этому вопросу. Существует ряд возможных подходов к решению проблемы, но все они шреваты непредсказуемыми последствиями. Все, кроме одного. В хранилище есть образцы вируса, который проникает в мозг и безболезненно его отключает. Вирус действует стремительно и неотвратимо. Он передается от человека к человеку и с течением времени теряет свою силу. Его свойства прекрасно подходят для наших нужд, особенно учитывая тот факт, что после катастрофы передвижение людей ограничено. Конечно, это чрезвычайная мера, но, должна заметить, воздействие вируса будет весьма эффективным. Подробную информацию о вирусе я направлю вам отдельным письмом. Жду вашего решения. Кейти. Кому? Кейти Маквой. От Джона Майкла. Тема «Предлагаемые меры». Кейти, мне требуется ваше содействие в подготовке предложения о распространении вируса. Необходимо заострить внимание на том, что выборочное уничтожение — единственный способ спасения планеты. Только селективное сохранение жизни части населения поможет спасти человечество от полного исчезновения. Хотя подобные меры сейчас предполагаются гипотетически, компьютерное моделирование и тестирование проводились неоднократно. Другой альтернативы не существует. Если эти действия не предпринять немедленно, то ресурсы планеты истощатся. Я твердо уверен в том, что это самое этичное решение на сегодняшний день. Уничтожение части населения оправдано ради спасения человечества. Для себя я решение принял. Теперь остаётся убедить остальных членов правления. Пожалуйста, зайдите ко мне в 17.00. Полагаю, на подготовку презентации уйдёт целая ночь. До встречи, Джон. Меморандум коалиции. Кому? Всем членам правления. От канцлера Джона Майкла. Тема – проект указа. Прошу всех высказать соображения по поводу предлагаемого проекта указа. Окончательный вариант документа будет опубликован завтра. Указ номер 13 коалиции подготовлен на основании рекомендаций Комитета по регулированию численности населения. Указ под грифом «Совершенно секретно» подлежит немедленному исполнению, его разглашение карается смертной казнью. Мы, участники коалиции, настоящим предоставляем исключительные полномочия Комитету в осуществлении плановых мероприятий по регулированию численности населения. Мы обязуемся держать ситуацию под контролем и оказывать содействие по мере необходимости с привлечением всех доступных средств. Вирус будет распространен на территориях, названных в рекомендациях комитета и согласованных с участниками коалиции. В данные регионы будут дислоцированы войсковые части для поддержания порядка и проведения мероприятий надлежащим образом. Настоящий указ номер 13 ратифицирован. Подлежит немедленному исполнению. Марк ошеломленно выключил планшет. В ушах стоял звон, лицо горело. Голова раскалывалась от боли. События прошедшей недели произошли по приказу и с одобрения правительства. Вирус распространили не террористы и не безумцы. Это было сделано для регулирования численности населения. Жителей уничтожали для того, чтобы сберечь ресурсы. Марк задрожал от ярости, ощутил внутри знакомое чувство подступающего безумия. Он сидел в темноте, уставившись в одну точку. Перед глазами мерцали яркие пятна, словно языки пламени, напоминая о солнечных вспышках. Люди звали на помощь. Отравленные дротики свистели в воздухе, вонзались в шеи, руки и плечи. Всё тело покрылось липким холодным потом. Марк зарыдал, потом завопил во всю глотку. Ярость сжала грудь. Он задохнулся от гнева. Что-то громко треснуло. Он огляделся, но в темноте ничего не рассмотрел. Планшет не работал. Марк нащупал на полу фонарик, щёлкнул выключателем. Оказалось, что в приступе гнева Марк разломил планшет напополам. Откуда только силы взялись? Безумие металось в голове, но он напрягся и сформулировал связное рассуждение. Обитатели бункера собирались в Эшвилл, чтобы выразить претензии своему руководству. Значит, Марку и его друзьям нужно отыскать людей, которые отдавали приказы. Нужно пробраться в укреплённый город и выяснить, откуда поступил указ об уничтожении. Возможно, существует лекарство от безумия. Вакцина. Эшвилл. Надо идти в Эшвилл. То же самое говорил Брюс. Значит, обитателей бункера надо опередить. Марк встал. От ярких пятен перед глазами кружилась голова. Ярость кипела в крови, бушевала в сердце. Он подобрал разломанный планшет, швырнул его через весь отсек и немного успокоился. «Ничего, я разберусь с этими типами из комитета». Боль сжала виски, усталость накрылась головой, словно тяжелое одеяло. Марк опустился на колени и повалился на бок, прижавшись лбом к холодному полу. Отдыхать было некогда, слишком много дел. Но он так устал. Как ни странно, ему приснился приятный сон.